Глава 187. супер -авит. Имперские войска пришли в движение. К моменту получения Рьюны новостей, один миллион имперских кораблей уже пересекли линию фронта. Миллион? У них еще оставались резервы? Собравшаяся на мостике Фагмана вместе с командующими Арьюна не поверила в услышанное. Если их было так много, почему сразу не воспользовались тем числом? Один из командующих выдвинул предположение, исходя из полученной информации. «По всей видимости, войска состоят не только из дома Банфилдов, и большую их часть составляют вооруженные силы Империи». «Взял изначальные войска Империи». Лиам странно себя повел, напав только с войсками дома Банфилдов, так что сотрудничество с имперскими военными было вполне нормально. «Обе стороны здорово поредели после последней битвы, Потеря сотен тысяч кораблей скажется даже на герцоге. Ариюна застала врасплох вторжение Лиама с имперскими войсками. Но даже так, их всего миллион, мы можем встретить их троекратным числом. Автократия тоже понесла серьезные потери, но при этом имела преимущество в обороне. Ариюна посуровела. Я ни за что не забуду, как он проигнорировал меня. В этот момент поступил доклад, в который трудно поверить. «Ваше гран принцесса. «Что там?» и «Имперские войска уничтожают один флот за другими и прорываются к столице! Мы не можем их замедлить!» «Чего?» Арина не могла понять, какой вообще смысл прорываться к столице, напрямую с миллионом кораблей. В самом захвате столицы смысл еще был, но без какой-либо подготовки это глупо. Флоту потребуются припасы с обслуживанием, и, что важнее всего, Они таким образом окажутся отрезанными во вражеской территории. Обычно боевые действия велись в более медленном темпе, захватом важных узлов. Недооценивает нас. Арьюна не понимала поведения Лиама. Тем не менее, вести о провале попыток остановить имперские силы заставили ее волноваться. Собрать все войска. Больше никаких попыток перехвата поодиночке. Космическое пространство автократии. Я слегка сжал рукоять управления в виде и постукивал по ней указательным пальцем. На экране отображались окружающие обломки, остатки фотоавтократии, который превратился в космический мусор. Действительно сильны, но это все, на что способна автократия? По бокам этого вида, у которого в руках катана, находились аморилисы, Айн и Цвай. Левая рука была отремонтирована в экстренных условиях доступными средствами. Официально эта пара находилась со мной в качестве охраны. На деле же, я взял их показать, как нужно вести себя на поле боя. Иными словами, это часть их тренировки. Я отвел Авида подальше двух доспехов и развернулся. Меня встретил вид союзного флота. Реорганизованный флот был унифицирован. Да и дело еще, конечно, далековато, но все же лучше, чем раньше. Из автократии выйдет хороший противник, не думаете? От заданного мной с давлением вопроса, младшие сделали напряженный вид. В их отобразившихся на экране лицах уже не было той расслабленности. Это были взгляды, которые я увидел в первую нашу встречу. Взгляды мечниц. И правда... «Однако Ариюну убью я!» Решительно ответила Фука. Ринха влезла в разговор, не желая этого допускать. «Хочешь отнять мою добычу? Тогда для начала прикончу тебя!» Даже в их обычном разговоре ощущалась жажда убийства. Похоже, разлука с мастером помогла вернуть им былую силу. Раз так, то они должны продемонстрировать силу, вне зависимости от него». Она вам не по зубам, тем более я пообещал составить ей компанию. На этот раз потерпите. Старший, почему? Я пронзительно уставился на экран, где пара девушек оспорила мой приказ. А Авид тем временем разомкнул руки и схватил двух Амарилисов за шеи. Выпущенный из его рук катана исчезал в магическом кругу. Оба Амарилиса отчаянно попытались вырваться из схватки Авида. Судя по всему, Авид тоже на взводе. «Я же уже говорил, что у меня нет времени. Быстренько покончу с этим и вернусь на главную планету». Фука и Ринха досады опустили головы. В этот момент пришло сообщение от Ти. «Лорд Лиам, от корабля разведки поступил доклад. Войска автократии собираются у столицы. Их около 3 миллионов кораблей». «Похоже, Ариюна готовит арену на нашем пути к столице». «Какая Ариюна заботливая». Пора и нам в путь. А вид вызвал магический круг за спиной, из которого показался нос огромного корабля. Корабль постепенно полностью вышел из круга, после чего он начал меняться. С Изелем было весело, но что насчет Арионы? Силы автократии ожидали подхода имперских войск. Ариюна находилась на борту Арахны и наблюдала за полем боя сотен машин Арахны. Все эти сотни машин были ее глазами. Этот весьма своеобразный мобильный рыцарь охватывал взором все поле боя, но даже Ариюна не могла поверить в то, что увидела. вещи! У имперских войск оказалось гуманоидное орудие, которое размерами превышало линкор. Каждая его часть была увешана оптическими орудиями, залп из которых мог поглотить небольшой корабль. Корабль автократии пронзил луч, вызывая взрыв, который задел одну из машин Арахны, и лишил Ариюна обзора с этой части поля боя. Опыт поражения передался ей, но в нем не было смысла. «Ваше Высочество, кронпринцесса, это гигантское гуманоидное орудие, было повержено предыдущим кронпринцем Изелем!» Ариюна стиснула зуба, так доклада подчиненного. Изель его одолел, а Ариюна и того сильнее. Не должна ведь испытывать проблем. Несмотря на то, что она себя так успокаивала, ей приходилось трудно с гигантским гуманоидным орудием. Они его улучшили после поражения от Эзеля. Машины Арахны пытались приблизиться к орудию, но их встречал огонь еще большего количества вооружения. Вдобавок неприятность представляли два доспеха, летавших вокруг орудия. Уже было уничтожено 60 машин Арахны. Умрет. Oh, Еще одна машина Арахны была уничтожена доспехом с двумя катанами. «Я из-за вас получил от старшего. Пошли прочь!» Еще одна машина Арахны пала от доспеха с длинной катаной, и арьюна щелкнула языком. «Стали сильнее с последней нашей встречи. Неприятно». Она могла разобраться с ними поодиночке, но огромное орудие и две мечницы одной вспышки вместе представляли для нее проблему. Однако и Ариюна не намеревалась сдаваться. «Раз так, то следующим станут они!» Машины Арахны разбились на пары и встали спина к спине, чтобы покрывать обзором все вокруг. После этого они начали атаковать всех, за исключением гигантского орудия и двух мечниц одной вспышки. «Вы сильны, но в одиночку войну не победить! Ну же, как поступишь, Лиам?» Арьюна сменила план и пыталась сначала избавиться от союзников Лиама. Сколько-то... Такие у меня возникли впечатления. Похоже, она отказалась от затеи одолеть меня и пытается свести все к бою на истощение, пока у какой-нибудь из сторон не закончатся люди. Мы сражались без возможности нанести друг другу решающий удар, и похоже, Арьюна решила сосредоточиться больше на окружающих. Тем временем огромное гуманоидное орудие, что-то длинноватое название, назову его просто «Грифон». Грифон уничтожал корабли автократии. Мы продолжали истреблять друг у друга войска, ведя бой на истощение. Расточительство. Просто пустая трата времени. Возможно, она приняла верное решение, но я совершенно потерял интерес. Это решение достойно того, кто силен в тактике. Изель же был больше силен, как воин. Она из тех, кто полагается на войска. Изель был сильнее в плане личной силы. Пока я озвучил свои мысли, в собранной грифоном информации появилось кое-что интересное. Я вывел из экрана союзный доспех, который сражался с машиной древнего мобильного рыцаря Ариюны. В бою между мобильными рыцарями у машины Ариюны преимущество. Превосходство выражалось как в мощности доспеха, так и в навыках пилотирования. Окружающие войска пересиливали машины либо числом, либо же при помощи огневой поддержки кораблей. Однако в этом бою обыкновенный мобильный рыцарь одерживал верх над машиной. Это еще что? Держится на удивление хорошо. Почти все выдающиеся рыцари Банфилдов попали в Орден извне, но на этом поле боя нашлись способные уроженцы моих владений. Прошло сто лет с момента основания нашего Ордена, и наконец начали появляться первые таланты. Это рождение асов именно дома Банфилдов. Это стоило половины флота. Потеря половины флота дала дорогу молодым талантам. Рыцарский орден заканчивает образовываться. Не только в количестве, но и в качестве. Но как за это не поблагодарить Ариону? Благодарность. Выражу лично я. Люк Грифон открылся. И оттуда вылетел вид. Гигантский корабль перестал шевелиться. И я направил вида в сторону Арионы. Я продвигался вперед, разрубая мобильных рыцарей машины Арионы, и вскоре увидел ее древний доспех. Путь к Ариуне попытался преградить линкор, но безоружный вид разрубил его пополам. Ариона удивилась и была вынуждена отлететь, когда между двух частей разрубленного линкора показался вид. Ариона летела спиной назад, а пытавшиеся приблизиться ко мне мобильные рыцари взрывались. Что за? Что ты делаешь? Похоже, она не могла понять, как у меня это получается, ведь ее союзники уничтожались, несмотря на то, что Авид был безоружен. Для нее это выглядело так, словно союзники умирали сами по себе. Тебе удалось раскусить одну вспышку моих младших. У тебя есть талант. Что за бред? Ты же ничего не сделал. Талант и опыт настоящего боя. Ариона сильный противник. Неудивительно, что Ринха и Фука не смогли ее победить. Живой бы они победили, хотя, возможно, были бы ранены. Однако уже такая Риона не смогла раскусить мою одну вспышку. ведь ни у меня, ни у Авида не было оружия. Это моя одна вспышка. Наверное, уже расслабилась, сразившись моими недоучеными-младшими. В таком случае, прости. Я хочу лично выразить тебе благодарность, так что продемонстрирую подлинную одну вспышку. Продемонстрирую. Ага, как же. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел наши секреты. Те, кто их увидел, ждет только смерть. Вот что значит наши секреты. Однако, мастер когда-то сказал, для идеальной одной вспышки не имеет значения, видели ее или нет. Ведь ее в принципе нельзя увидеть. Древний доспех избавился от нижней части своего тела, и у него появилось восемь рук. Ты слишком заболтался. Когда я осмотрелся, Авида уже окружались сотни машин. а каждый из них было по восемь рук, которые готовились к атаке. План задавить числом не так уж и плох. В бою всегда решает число. Однако для моей подавляющей мощи их просто-напросто слишком мало. Посыпавшие на виды атаки, отскакивали от его щитов. Чтобы бросить мне вызов, нужно было подготовить по крайней мере десяток тысяч машин. В этом плане Изель был сильнее тебя. Авид Воплощение мужской романтики в мобильном рыцаре, где не обращалось внимания на стоимость. Для него не имело значения, древний доспех перед ним или еще что. Я неспешно полетел к Арионе, которая была не в силах уничтожить меня. Позволь рассказать тебе кое-что интересное. вид был улучшен после сражения с Изелем. Как думаешь, что для этого использовалось? Не может быть. Изель пилотировал восьмирукий древний доспех. В отличие от Арьюна его мобильный рыцарь делал упор на личную силу. После уничтожения он превратился в жидкость. Но я собрал ее и передал на анализ. Доспех Изель оказался полезен. А ты меня чем порадуешь? Древний доспех изучили, и вид с Грифона были модернизированы. Когда я рассказал ей, что так сильно повлияло на мою производительность, Арьюну нанесла удар. Она сделала это не в порыве злости, а в восторге. Великолепно! Ты лучший, Лиам! Слабый питают питает сильных! Если из-за меня ты станешь сильнее, то это честь! ешь на здоровье! В 8 руках доспеха Арьюны появились лучевые мечи, и она начала всерьез махать ими, чтобы уничтожить меня. Я доспех уступал мобильному рыцарю Зелли в угоду Роя, и он силен в другом плане. Вдобавок, она более благоприятна как человек. Ей нужны от меня гены, но Клео бы не помешало поучиться у нее прямолинейности. Оставлю-ка я тебя в живых. В тот же миг я отрубил все руки древнего доспеха. От попышего в космосе мобильного рыцаря поступила передача с досадным голосом. «Как это понимать?» Ее огорчал тот факт, что я не убил врага, но для нее найдется применение. Она у меня будет пахать до смерти. «Это бой автократии! С этого момента я буду править всем!»